Глава двадцать четвертая. В промозглом и сыром апреле, когда снега уже сошли, а тепло еще не наступило, Гусеву позвонил Катц. Давно они слышались, сказал Гусев. Я вам звонил несколько раз, но вы не брали трубку. У меня были дела, сказал Гусев. Извините. Ничего страшного, Антон. Я понимаю, что политическая карьера отнимает много времени и сил. отнимает. И всё же, нам нужно поговорить. А это кому нужнее, вам или мне? Я думаю, этот разговор может быть важен для нас обоих. И о чём мы станем разговаривать? Об этом не по телефону. Приезжайте к нам в офис. Нет уж, лучше вы к нам. Я не люблю пафосные бизнес-центры, сказал Кац. Давайте тогда на нейтральной территории. На нейтральной, так на нейтральной, сказал Гусев. Аллея, которую я когда-то подметал, вас устроит? Вообще-то, я думал о каком-нибудь тихом ресторане. Я не голоден. А если мы встретимся завтра? Я и завтра буду не голоден. Или аллея или Пусть будет аллея, согласился Кац. Когда? Завтра в полдень. Так будет красиво. Пусть будет, согласился Кац. Из дома Гусев ушел рано. Он не хотел, чтобы Марина видела, как он собирается на эту встречу. В кабинете Гусев снял себе рубашку и нацепил бронежилет. А тунец проверил, правильно ли все застегнуто. На воротник пиджака Гусев прицепил микрофон, в ухо вставил наушник. Тунец нацепил на себя экипировку, которую обычно использовал во время охоты. Вы как на войну собираетесь? заметил Гена. Аж завидно. Гусев буркнул что-то невразумительное. Может мне с вами пойти? Только под ногами путаться будешь, сказал тунец. А или у нас команда, ты в ней никогда не работал, так что при всех твоих талантах, извини, если что, постарайся за нас красиво отомстить, сказал Гусев. Это я могу, сказал Гена. Это я запросто. Он был выключен из происходящего, и деятельной натуре адвоката это не нравилось. Тунец сплюнул и постучал по деревянной блицовке двери. Он был человеком суеверным. Гусев шёл по аллее, чувствуя себя клинтом из тумана, входящим в затерянный город призраков, где за каждой закрытой ставней мог оказаться направленный на него ствол. Это было неприятное ощущение, но самым неприятным было то, что оно отсылало его во времена чёртовой охоты. Город больше не был его родной территорией. Город превратился в территорию врага. Вон рабочий из службы озеленения отложил в сторону свои инструменты, курит и провожает гуся внимательным взглядом. А вот влюблённая парочка, вроде бы сидят, обнимаются, но ведь погода-то ещё не располагает для длительных прогулок в скверах. А вот у той старушки из чемоданчика на колёсиках торчит раструб огнемёта. Ага, гусь решил, что не стоит накручивать себя ещё больше. Не дёргайся, сообщил ушник голосом тунца, однеже насигуся гусьев как раз дёрнулся. Нас тут 12 человек вместе со мной. Это обнадеживало. А их человек пятнадцать. Продолжил танец. Может, чуть больше. А это заставляло нервничать. Катц уже сидел на скамейке. Гусев попытался определить, надет на нем бронежилет или нет, но не смог. Добрый день, Антон, добрый. Гусев сел рядом. Хорошо выглядите, и костюм на вас отлично сидит. Итальянский? Не помню, невеста выбирала. Тогда ж жите вас поздравить, сказал Катц. И погода чудесная, сказал Гусев. Весной пахнет. Понимаю. Пашув гемя долога, да? Не уж то ж ваши дешевле. Я всё же не стал бы сравнивать. Молодой, перспективный политик усе демонстритно зимну. Хорошо. Я перейду к делу, сказал Кац. Антон, зачем вам это? Зачем мне это? Что? Вы пытаетесь на нас давить. Вы произносите речи о том, что бизнес должен быть более прозрачен и социально ответственным. На нас валится проверка за проверкой. Министерство здравоохранения, налоговая, даже счётная палата. На прошлой неделе прокурорская проверка была. Думаете, я не знаю, куда они копии отчётов отправляют? Вашему Филинову и отправляют. Он как будто хер, которого кто-то на нас натравил. Он использует все свои связи, чтобы нас достать, и я уверен, что действует он не по своей инициативе. Поэтому я и спрашиваю, зачем вы это делаете? Это такая стратегия. Ты давишь на людей и делаешь это до тех пор, пока они не начнут говорить правду. Мы никогда вам не лгали. Вы лжёте мне прямо сейчас. И это может означать только одно. Я вас не додавил, но я исправлюсь, обещаю. Мы несем убытки, сказал Кац. Пока незначительные, но это тревожит акционеров. И ещё мы теряем репутационные потери. В собрании акционеров поручила мне поговорить с вами и попытаться уладить наши разногласия. То есть вы сами себе и поручили, сказал Гусев. Я видел копии выемок ваших документов, а мои юристы сумели свести концы с концами. Вы хорошо маскируетесь, Аркадий Оттавич, но теперь-то я знаю, что никакой вы не завхоз. В каком-то смысле как раз завхоз, а так держатель 53% акций, 55 по правилу Евкас. Значит, не доработали, согласился Гусев. Что ж, должен сказать, мне любопытно, как вы намерены всё уладить. А от чего вы хотите? Для начала правды, можете рассказать, зачем вы меня убили? Аркадий Оттович взмахнул руками. Бог с вами, Антон. Вы уже однажды проходили к нам с таким обвинением. Видимо, в тот раз я недостаточно далеко зашёл. Все факты уже достаточно давно были у меня перед глазами. Просто я долгое время задавал себе не тот вопрос. Я спрашивал, зачем кому-то понадобилось меня убивать. Но только в детективах сыщики сначала ищут мотивы. В реальной жизни надо выяснить, кто это сделал, а потом спросить у него: "Зачем?" Вот я вас и спрашиваю. А каких же фактах вы говорите? Самый главный из них кислородное голодание, сказал Гусев. Смерть мозга наступает достаточно быстро, а технологии по восстановлению, о которых с вашей подачи рассказывал мне мой собственный клон, ещё не отработаны. По сути, их ещё даже тестировать не начали. Ваша бригада просто не успела бы приехать на место до того, как я окончательно отправился на тот свет. Из чего можно сделать простой вывод, она там была с самого начала. А как же мы обошли вопрос с полицией, ведь было расследование? Я думаю, вы рассказали им какую-нибудь сказку. А ранние система оповещения и о том, что ваша машина случайно оказалась поблизости, сказал Гусев, дали кому-то денег, чтобы в вашу сказку поверили и не задавали лишних вопросов. А потом ваши хакеры уничтожили электронные полицейские архивы, и кто-то почистил бумажные. Вам уже наверняка задавали этот вопрос полшераз. Зачем нам стрелять? Ведь потому что это самый быстрый и безболезненный способ. Кроме того, причина смерти должна быть очевидна. А что, может быть очевиднее дырки в сердце? Таким образом, вам удалось избежать вскрытия, Кац улыбнулся, но это была не весёлая улыбка. Или, например, клоны, сказал Гусев. Кому было удобнее всего меня клонировать? Кто располагал всем богатством моего генетического материала? У кого есть необходимые производственные мощности? Тут даже ходить далеко не надо. Всё сходится. Могут быть и другие объяснения. Бритва Кама, сказал Гусев. Не все в жизни поддается этому методу, знаете, Аркадий Отович. Такими темпами мы ничего с вами не уладим. Хорошо, сказал Кадз. Тридцать семь лет назад мы действительно вас застрелили, я это признаю. Застрелили и положили в камеру и уладили все вопросы с полицией. Вы ведь это хотели услышать. Но вы ведь не умерли окончательно. Вы живы. Вот вы. Пхама передо мной сидите и глазами лупаете. И после мы вовсе не желали вашей смерти. Вспомните, когда вы попали в переплёт, мы прождали к вам на помощь спецназ. Наши люди умигали за вас, Антон, и вы это видели. И даже потом, когда вы отправивались в сольное путешествие по Москве и области, мы старались прикрывать вас. Откуда же, как вы думаете, на вашем счету в ВГР столько трупов? Некоторых из них вы не то, что не убивали, вы их даже не видели. Но как они меня отслеживали, подумал Гусев и сразу же понял, как телефон, который прислал ему Макс, разлоченный, но видимо с жучком-майчком. Макс, он ведь откуда взялся? Их с Гусевым познакомил Стас, а со Стасом Гусев познакомился в общаге второй жизни. Вот тебе и здрасте. Так что, как бы парадоксально это не звучало, именно нам вы обязаны своей жизнью, Антон. И в туннелях тоже прикрывали, да? И там тоже и парня убили за то, что он вашу систему взломал и меня на клона вывел. А если я скажу вам, что его убили по ошибке, поинтересовался Кац. Что у наших специалистов была команда отстреливать всех, кто не вы, чтобы гарантировать ваше выживание, а файлы в системе потом сами себя заменили. Хакер мёртв, следов в сети нет, удачное совпадение. Вы это живы. И клон вас жив, хотя если исходить из предписываемой нам кровожадности, мы и его должны были убить, ведь мы могли бы, но не стали, не стали, согласился Гусев. А к чему была эта история с ложкой и виртуальными мирами? Тут наши психологи ошиблись, сказал Кац. Признаю честно, когда вы работали с Дворником, мы хотели вас раскачать, заставить действовать, посмотреть, что из этого выйдет. Но после охоты вы слишком уж раскачались. И было про inherent решение вас протормозить. Для этого и придумали историю с виртуальным миром. Мы не ждали, что вы поверите в неё схазу полностью и безоговорочно. Мы хотели загнать ваш разум сомнениям относительно чётности всех ваших действий. Но психологи неправильно просчитали ваш профиль. Сравнивали психотип с психотипом клонов, но они учли, что вы принадлежите к тому поколению, чья молодость пришлась на 90-е. того с на обломках страны и воспитывался в этом бардаке. Вы ведь вообще никому не верите, Антон, даже самому себе. Тем более, что это был не я, а всего лишь жалкая копия. Но почему же жалкая? Это была полная ваша копия, Антон. Ей не хватало только вашего жизненного опыта. И теперь мы переходим к главному вопросу. Зачем вот это всё? Зачем меня убили, а потом оживили и берегли? Зачем сделали моих клонов? Вы же наверняка читали выемки, и вы умеете анализировать, Антон. Неужели у вас нет своей версии? Из очевидного вы нашли в моём генетипе что-то вас очень заинтересовавшее. Уложили меня в холодильник, а сами создали клонов, чтобы получить более широкий спектр данных, проверить экспериментально. Потом, когда клоны выросли, вам понадобился контрольный образец, и вы меня разбудили. И правда из очевидного, сказал Кац. Но, может быть, на этом мы и остановимся? Нет. Вам может не понравиться то, что вы услышите. Даже не начинайте, попросил Гусев. Или вы говорите всё, или на этом мы нашу встречу закончим, и дальше пойдёт так, как пойдёт. Хорошо, сказал Кац. Вы же знаете, что в нашей корпорации существует исследовательский отдел. Знаю. Он занимается генетическими исследованиями, используя материалы, предоставленные нашими клиентами. В том числе работает с их ДНК. И что до аномалий, интересной гении, что там, что отличает человека от остальных, делает его уникальным? Их цель, а мы вкладывали в её достижение очень большие средства, состояла в том, чтобы найти или создать человека новой формации, помочь эволюции перейти на следующую ступень. И я считаю, что эта цель оправдывает средства. Зачем вам такие траты? Вы же коммерческая организация. Фундаментальная наука это очень дорого, согласился Кац. Но в случае успеха это ещё и очень прибыльно. Без исследований космоса не было бы тех же сотовых телефонов и спутникового телевидения, например. Но меня, как соучредителя и одного из основателей корпорации, интересует не только прибыль. Понимаю, это звучит пафосно, но я думаю о будущем всего человечества и его благе. О, да, это очень удобная позиция. который можно оправдать вообще всё, особенно в собственных глазах. Нельзя приготовить яичницу все, кто так говорит, представляют себя только на месте повара, но никогда на месте яйца. Тем не менее, кто-то должен быть и поваром, сказал Кац. Итак, вы проводили исследования, сказал Гусев, уставший жонглировать словами попусту. К нам обращаются самые разные люди: политики, бизнесмены, музыканты, художники, Но у всех наших клиентов, сколь бы разными они ни были, есть одна общая черта. Они состоялись, добились в жизни определённого успеха и если могут себе позволить наши не очень-то дешёвые услуги. Ведь наши услуги очень недёшевы, и далеко не каждый может себе их позволить. Так вот, когда человек обращается в нашу клинику, мы проводим полный набор исследований. Неужели вы попытались выделить ген успеха? Скептически поинтересовался Гусев. Нет, конечно. Но мы подумали, что если изменения и есть, то в этой группе людей мы обнаружим их быстрее всего. И многих вы уже застрелили для более тщательного исследования, поинтересовался Гусев. Вы похвараетесь, если я скажу, что вы первый и единственный, а вы на самом деле можете такое сказать? Значит, не похварите, сказал Кац. Знаете, Антон, мы упёрлись в стену задолго до вашего к нам обращения. Наши клиенты никак не выделялись из среднестатистической картины, и мы подумали, что, возможно, несколько потаргались с нашим замыслом, что человечество вовсе не готово выйти на новый виток, что всё это жга. Но ваш визит эту ситуацию изменил. Мы подумали, что стоим на пороге прорыва, что не так с моим генотипом, спросил Гусев. О, у вас вполне стандартный генотип, сказал Кац. Но вот данные, полученные после сканирования вашего мозга, это совсем другой разговор. Скажите, Антон, вам бывает скучно? Почти всегда. Человеческий мозг это отдельная вселенная, главная загадка, самая неизученная область медицины. Вселенная вашего мозга, Антон, сильно отличается от любой другой вселенной, виденной нами ранее. В ней больше звёзд, они светят ярче. Вы знаете, что мужской мозг отличается от женского весом, предположил Гусев. В мужском мозге больше связей между зонами внутри полушарий, сказал Кац. Это позволяет мужчинам лучше ориентироваться в пространстве и быстрее переходить от размышлений к действию. В женском мозге больше связей между полушариями, Поэтому не способны глухо анализировать ситуацию и взаимодействовать в группах. Я это вам для того рассказываю, чтобы вы поняли. Отличия в строении могут быть видны даже на таком самом примитивном уровне, но ваш мозг не похож ни на один другой. У вас везде больше связей. Мы до сих пор точно не знаем, что это значит, но полагаю, что вы и думаете быстрее, чем обычный человек. Оттого у вас и появилось постоянное ощущение скуки. Даже если и так, особых бонусов мне это не принесло. Одним словом, увидев вас, мы испугались, что вы и есть новая ступень эволюции. Испугались? уточнил Гусев. Почему испугались-то? Ну, вы же не очень хороший человек, Антон. Мы установили за вами слежку. Мы собгали всю доступную информацию. И поверьте, даже тогда нам уже было доступно очень многое. Вы не похожи на образзец для подражания. Вы эгоист. Вы никого не любите и никому не верёте. У вас совершенно нет амбиций. Вы достаточно боиста достигли своей зоны комфорта и упорно игнорировали всё, что находилось за её пределами. Являясь с одной стороны человеком будущего, с другой вы практически ничем не отличались от своих современников. Это был бы эволюционный тупик, но, по счастью, мы ошиблись в оценках. Новая ступень эволюции это те дети, которые способны видеть сквозь стены, которые способны впадать в транс и предзревать будущее, которые способны читать мысли. Мы сейчас очень плотно работаем с этими детьми. Я им заранее сочувствую. Эксперимент с гнутыми ложками тоже вы придумали, чтобы выявлять особенно талантливых? Запустить эту теорию в массы было несложно, подтвердил Кац. Много ложек уже согнулось, пока ни одна сказал Кац. Но мы верим, что когда-нибудь она согнётся, и вы наплодите расу суперменов из пробирок? уточнил Гусев. Комбинируя их гены, вы собираетесь получить людей, которые могут делать всё перечисленное в одном флаконе? Мы надеемся на это. Это наши инвестиции в будущее. Как вы намерены это будущее увидеть? Место в криокамере уже подготовлено? Кац не ответил, но Гусев был уверен, что попал в точку. Значит, я не новая ступень эволюции. Нет, сказал Кац. И вот сейчас я расскажу вам жестокую правду, Антон. Мне очень бы не хотелось этого делать, но раз вы настаиваете, я настаиваю, подтвердил Гусев. Вы не новая ступень эволюции. Вы её стагонняя и тупиковая ветвь. Погазит на теле человечества. Вы, Антон, человек приспособляющийся. Очередная порция лапши на уши. Поинтересовался Гусев. Говору как есть. Как вы и хотели. О, как. Именно так, Антон. Вы созданы для того, чтобы приспосабливаться. Вы идеально для этого подходите. Вспомните вашу прошлую жизнь. Там, в Комсоцсоме, вы были вполне успешны. Менеджер цехнева звена, квартира, машина, дача, счёт в банке. Посмотрите на ваших клонов. Всё то же самое. Они оба вписали в эту жизнь и замяхли примерно на том же уровне. Собственно, глядя на то, как ведут себя ваши клоны, мы и поняли, что вы из себя представляете, и разморозили вас для чистоты эксперимента. Посмотрите на себя сегодняшнего. И года не прошло, как вы появились в этом мире без денег, за исключением тех, что дали вам мы, без связей, без особых перспектив, и сейчас вы имеете всё то же самое. Квартира, машина, даже собственная пахтия. В поколении эффективных пользователей вы оказались самым эффективным. Мне кажется, вы сейчас что-то антинаучное рассказываете. Нет, я просто прирагаю, вам на доступный для обычного человеческого понимания язык. Эволюция не стоит на месте и всегда идёт по хомой. Иногда она пробует обходные пути. Животные приспосабливаются к ужасающему миру. Человечество пытается изменить мир под свои нужды, но, видимо, в 20 веке цивилизация достигла какой-то усреднённой зоны комфорта. Изменять мир дальше оказалось слишком сложно, слишком дорого и никому не нужно. Хоть двинуть границы в космос так и не удалось. Человек-творец оказался невостребованным. И в качестве антитезы ему природа создала вас. Вы, Антон Гусьев, генетически совершенная, идеально продуманая, выдающаяся, вас наследственность. Вы никто, вы никакой, поэтому можете приспособиться к любым условиям и везде сойдёте за своего. Я думаю, что если бы вы проснулись в обществе каннибалов, то всё равно быстро бы заняли положение, гарантирующее вам стабильный и большой кусок мяса и не требующее от вас особого напряжения. Теперь я так понимаю, эксперимент завершён? Да? Мы полностью подтвердили первичные результаты. И чего вы хотите от меня? Уже ничего? Просто оставьте нас в покое. Вы меня убили. Месть это блюдо, которое поджигает самого повага, процитировал Кац. И потом, я уже устал напоминать вам, что вы живы. Вы испортили мне жизнь. Ничего мы не испортили. Ваша нынешняя жизнь ничуть не хуже прошлой души. Вы даже нашли женщину, на которую собираетесь жениться. В прошлой жизни этого вам так и не удалось. Может и удалось бы, но вы не дали шанса мне это выяснить. Вы хотите, чтобы я прошёл с вами свои извинения? Нет, сказал Гусев. Я хочу спрессать весёлый, зажигательный танец на вашей могиле. Не дождётесь? Сказал Кадз. Может быть и дождусь. Кадз покачал головой. Вы мне не нравитесь, сказал Гусев. Вы используете людей, а потом выбрасываете их или убиваете. Это только высокие слова, высокие и пустые. Я вас раздавлю, пообещал Гусев. Не знаю как, но раздавлю, даже если для этого мне действительно придётся стать президентом. Не оздавите, холодно и жёстко сказал Кац. И не станете. Вы же посхестственность, и всё, что вы делаете, весьма посхестственно. Вы создали мелкую партию. Вы играли пару ничего не значищих выборов, но это ничего не значит. Первый же серьёзный вопрос, вынесенный вами на голосование, повис в воздухе. Сколько там сейчас у вас процентов? 18? Рассказать вам про статистику относительно подобных законопроектов не стоит, потому что вы сами всё понимаете, сказал Кац. Вы как посредственность не можете создать ничего значимого. Вы не способны ни на что повлиять, и нас вы тоже не раздавите. Селёнок не хватит. Я всё же попробую. Попробуйте. Кто же вам мешает? Но что из всего сказанного вы можете доказать? Что вы вообще можете сделать? Сольёте запись нашего разговора журналистам это будет конец вашей политической карьеры. Никто не пойдёт за посредственностью. Сколь бы идеальной она ни была, плевал я на политическую карьеру. И потом, понимаете, за вами будут стоять ваши слова и какие-то нечётко сформулированные, магальные принципы, которые меняются из поколения в поколение. А на нашей стагане играет самый большой человеческий страх страх смерти. Никто против нас не пойдёт. Вы не один на этом поле. Но мы пришли на него одними из первых, и первыми добились результатов, сказал Кац. Незаменимых людей не бывает, и незаменимых корпораций тоже. Видимо, мы не договоримся, сказал Кац. Зачем вообще договариваться с посредственностью, которая ничем не угрожает? Всё разна не угрожает, сказал Кац. Вы не можете нас раздавить, но мелкие неприятности такие доставляете, и я предпочёл бы уладить дело михом. Не судьба, сказал Гусев. Что ж, я хотя бы попытался. Как поднялся на ноги. Позже, на разборе полётов, они десятки раз пересматривали эту сцену с разных углов обзора, пытаясь понять, что же всё-таки на самом деле произошло в небольшом скверике в спальном районе Москвы, и кто именно начал стрелять. Отдал ли Кац какой-то сигнал, или кто-то из его людей проявил инициативу, или просто нервы у кого-то не выдержали. По крайней мере, тунец клялся, что его парни открыли огонь только в ответ. Госи уже склонялся к мысли, что концентрация оружия и нервов на одной весьма ограниченной площадке достигла критической массы. И стрельба началась просто потому, что она должна была начаться. Неизбежная, как исторический процесс. В мире, в котором правила балом насилия, переход из стадии переговоров к силовому решению проблемы требовал совсем незначительного толчка. Может быть, поэтому его никто и не почувствовал.